любовью посвящаю моей жене и моей матери в милом старом Глазгу. Делать этого, конечно, не следовало, но старая гуртовая дорога властно меня манила. После утреннего объезда следовало торопиться в приемную, однако широкая зеленая тропа так чарующе велась по вершине среди вереска между осыпающимися каменными стенками, я и сам не заметил, как вышел из машины и зашагал по жесткой упругой траве. Однако стенка отгораживала дорогу от крутого склона, а внизу, вдали, в зеленой складке холмов прятался дароуби. В ушах у меня гремел ветер, но я сел, прислонился к серым камням, и ветер, и вратился в чуть слышный шепот. А лицо мне согрело весеннее солнце, не жгучее, не жаркое, а золотистое, теплое, каким оно бывает только под защитой каменной стенки в Йоркшире, над которой поет ветер. Я вытянул ноги и раскинулся на дерни ищуясь в сияющее небо, купаясь в блаженном забвении остального мира с его заботами. Для меня это состояние было и остается сегодня особой радостью. Это нежелание спускаться с вершин, это потребность выбраться из стремительного потока жизни и несколько секунд побыть на его берегу, никуда не торопящимся, посторонним зрителям. Так просто. Лежать одному в тишине там, где только ветер вздыхает и посвистывает над пустынным простором, а высоко-высоко в необъятной голубизне нескончаемо звенит веселая песня жаворонков. Впрочем, спускаться вниз в Дароуби тоже было очень приятно, даже тогда, когда я еще не был женат, ведь до того, как Хелен вошла в мою жизнь, я уже работал там два года. Скелдилл Хаус стал для меня родным домом, а двое его незаурядных обитателей моими друзьями. Меня ничуть не угнетало, что братья были заметно талантливее меня. Зигфрид, непредсказуемый, импульсивный, щедрый сердцем, мне очень повезло с моим партнером. Откуда у меня, городского мальчишки, хватило бы дерзости наставлять потомственных фермеров, как ухаживать за их больной скотиной, если бы я не находил опоры в его знаниях и руководстве. И Тристан. «Шалопай», как его называли, но какая умница, какая широкая натура. Его юмор и жизнелюбие вносили много света в мою жизнь. А я все время набирался практического опыта в дополнение к теоретическим знаниям. Костяк сухих фактов, которые я задолбил в колледже, обрастал живой плотью. Во мне росла чудесная уверенность, что именно это мне и нужно, что я нашел свое призвание. Минут через пятнадцать я поднялся на ноги, неторопливо потянулся, глубоко вдохнул хрустального воздуха и побрел к машине, чтобы по петляющей дороге спуститься в Дароуби, от которого меня отделяло шесть миль. Когда я затормозил утюгунные ограды, где сбоку от прекрасной двери восемнадцатого века медная дощечка с фамилией Зигфрида кривовато висела над моей, я взглянул вверх, на стену высокого старинного дома, на плющ, буйно вьющийся по изъеденному временем и ветрами кирпичу. Белая краска на дверях и оконных рамах облупилась, плющ следовало бы аккуратно подстричь, и тем не менее у этого здания был свой стиль. Неприходящее, безмятежное изящество. Но мои мысли в эти минуты занимало совсем другое. Тихонько ступая к цветным плиткам пола в коридоре я бесшумно добрался до поворота в длинную пристройку к заднему фасаду и как всегда ощутил переполнявший ее запах нашей профессии запах эфира карболки душистых порошков которые мы подмешивали в лекарства для рогатого скота чтобы сдобрить их вкус порошки эти обладали таким букетом что и сейчас Стоит мне его вдохнуть, как я переношусь на тридцать лет назад в прошлое. А в этот день восприятие было темострее, что цель моего появления там была не вполне невинной. Последний отрезок коридора я прошел уже на цыпочках, быстро свернул за угол и юркнул в аптеку. Затем бесшумно открыл дверцу шкафчика и выдвинул ящичек. Я был твердо уверен, что Зигфрид спрятал в нем запасной копытный нож и чуть было не испустил торжествующий смешок, когда ожидания меня не обманули. Вот он, навехонький, с наточенным сверкающим лезвием, полированной деревянной ручкой. Моя рука уже потянулась к нему, но тут у меня над духом рождался гневный вопль. «А, попался!» «На месте преступления, черт подери!» Зигфрид... который, по-видимому, возник прямо из пола, металл в меня молнии Потрясение было столь велико, что нож выпал из моих дрожащих пальцев, и я прижался к бутылкам с формалиновой смесью. А, Зигфрид, добрый день! Выдавил я с вымученной улыбкой, а я как раз собрался к Томпсону, его лошади. Ну да вы знаете, у нее копыта загноилась, мой нож куда-то запропастился. Вот я и решил взять пока этот, «Слямзить решили, как вернее будет?» «Мой запасной копытный нож, а? Право, Джеймс, для вас нет ничего святого!» От смущения я еще раз улыбнулся. «Ну что, что вы, что Да я бы сразу положил его на место!» «Расскажите вашей бабушке!» — произнес Зигфрид с горькой усмешкой. «Больше бы я его не увидел, как вы прекрасно знаете! И вообще, где ваш нож?» «Забыли где-нибудь на ферме, так?» «Ну, по правде говоря, я подрезал копыта коровы Вилли Денхолма, а когда кончил, положил нож».